Глава девятая. Первая песенная. Время веками томило миллионы человеческих существ, надеждами взбескивало радугой обещаний, опадало болотом и черное лютое вздыхало и не двигалось. Ограбленные душой и телом миллионы из поколения в поколение надеялись, отчаивались. Говорили не то, что думали, делали не то, на что были способны. Силы и разум их глохли в тисках казарам, тюрем, под царей, в когтях бога, черта, нужды, водки, тоски. Время оживает, когда миллионы сметают с дороги своих врагов и берутся за свое кровное дело. Тогда оно, время, шумит, грохочет в ушах, расковавших его людей и торопит их. Им сейчас, сегодня же, надо овладеть всем, что у них было украдено за века. Им не хватает дней, они пьянеют в борьбе, на работе, и жадно, как истомившаяся земля, влагу вбирают все, что ширит их чувства и мысли. Лежит Таня Завьялова на тюремной койке, И глядит на слепого Арсентия. А за решеткой звенит ранняя весна. В высии ветер гонит на север белые облака. Залети ветер в город и скажи Ивашке, Что его мать и Арсентия обвиняют в убийстве, Что их долго будут держать под замком, А потом сошлют, но они убегут из ссылки. и опять будут петь на тайных собраниях, опять будут сидеть в тюрьме. А ты расти, набирайся сил и не бойся за мать. Ей не страшна тюрьма, сгинуло черное одиночество. У нее и у тебя тысячи, миллионы товарищей и друзей. Везде, где очутится она с Арсентием и с тобой, есть товарищи. Везде песни Арсентия будут рушить одиночество и эту страшную жизнь. Чу, это что? Таня вспрыгнула возле окна, на табурет всплеснула руками. — Арсюша, к тюрьме с флагами идут. — Арсюша, ой-ой-ой! По степи шли толпы, а с ними, казалось, плыли и трубы заводов, мреющие вдалеке от терриконы шахт. Таня распахнула окно, сквозь решетку замахала платком. — Начальник, подвор мечется, Слышишь, как кричат и поют? А я только что глядела на тебя и думала об Ивашке, о ссылке, как мы убежим оттуда. Арсентью стало нестерпимо от ощущения слепоты. Вот когда видеть бы. Крики и суета Тани мешали ему вслушиваться в то, что делалось на воле, за стенами тюрьмы. Он то правым, то левым ухом тянулся к окну. Клал Тани на плечо руку и только ей, да ему понятным движением пальцев, говорил «Тише, дай послушать». Она затихала. «Уже ли свобода? Уже ли народ забрал силу и ее...» Мать незаконно рожденного Ивашки идут освобождать шахтеры, металлисты, стекольщики. Жандармы хотели обвинить ее и Арсентия в убийстве чиновника. Руки коротки. Сейчас распахнется дверь камеры, сейчас они запоют, да не так, как пели на рабочих собраниях, ни в полголоса, ни полушепотом. Они песней поведут толпы вперед, вперед. Гремите нерыдаевские песни, Сверкай солнце, зеленейте степи и поля, прилетайте птицы, сверкай, весна, над встречами Нерыдаевских рек и морей. У тюрем, у каторжных централов. Играй, Арсюша, веди. Арсентий развел мехи, а шум из-за тюремной стены. потускнел и слился с голосами гармоники. Направляемой рукою Тани он повел освобожденных под песню в раскрытые ворота. За воротами освобожденные криками заглушили гармонику, вступили в раскат тысячи привета, и тот, усиливаясь кругами, разбежался окрест. А. -а, -а! Вернулся и захлестнул тюрьму. Таня восторженно, словно собираясь летать, приподняла свободную руку. — Ой, Арсюша, народу! Сбоку вырос токарь Самохвалов, у которого была явка организации. — Здорово, пивуны! Он сжал локоть Тани, поцеловал Арсентия, снял с ладов его пальцы и вложил гармонику в футляр. Не слышно гармоники, все поют. Арсентий пожимал товарищам руки, лихорадочно дознавался, что сделано с жандармами, с полицией, как вели и ведут себя солдаты, что творится в Петрограде, в Москве, в других городах. Слова Самохвалова отдавались в его груди гулом, и он толкал Таню. Слышишь, опоздали мы жандармов громить. «Комитет собирался?» «Собирался ночью. Этой ночью опять соберется. Егор по степи летает, скоро должен вернуться. Будем советы варганить. С митинга шагайте ко мне». Освобожденный Касьян Маргунов нес красный флаг. Кивал знакомым, оборачивался к Арсентию, к Тане и никак не мог досказать того, Как собрал у себя товарищи, как все ждали их Арсентий и Таню, а дождались жандармов. Ветер опадал, и флаг концом мазал его по лицу, сбоку к нему проталкивались товарищи и прерывали его. Арсентий шагал в нестроенном пении толпы с чувством легкости во всем теле, притискивал к боку локоть Тани, И лихорадочно говорил ей, что вот уже началось, надо только организовать все силы. Вон, слепой идет, кричали из заборов дети. А это его жена. Гляди, скрипку несут, гармошку. Запахло жильем. Наплывали всплески женского говора, детского плача. Затем песни, говор, гул шагов и крики начали затихать. Что такое? — Казаки? — встревожился Арсентий. — Да нет, в узкую улицу входим. Арсентий тряхнул головой и досадливо подумал. Слепая ворона куста боится. Сквозь уличку толпа вывела освобожденных на площадь к старому дому с колоннами, и, затихая, разметалась перед ним. На крыльцо вышли заводской доктор, инженеры, хозяин небольшой шахты, штейгеры и пожилые степенные рабочие. Речи инженеров и доктора испугали Таню. Ей чудилось, что они говорят нарочно, что пока толпа слушает их, где-нибудь подпоенные казаки и стражники седлают лошадей, а солдаты получают патроны. Вести о том, что жандармы и полицейские уже арестованы, не вязались с речами. Даже то, что солдаты были здесь и слушали речи, не успокаивало Таню. Кадеты зубы заговаривает Ей-ей, шептала она. Ораторы говорили о том, что вот совершилось великое дело, что надо довериться столице, временному правительству и мирно ждать установления нового порядка. Царского режима нет. Перед всеми открыт путь к равенству. Надо только разбить внешнего врага, а затем овладеть великими идеями свободы. Арсентий закипал. Чего они городят? Хм, бить внешнего врага, а внутреннего в щечки целовать, чтобы он к рукам все прибрал. Знаем, не дурачки. — Таня, Егора не видно? Пришел? Подмани его к нам. Таня замахала рукой поднявшемуся на крыльцо коноводу организации, однорукому Егору Паромину, прозванному Рукой. Но оратор умолк, с крыльца крикнули «От освобожденных слово слепому Караваеву!» И освобожденные сзади заботливо коснулись Арсентия и Тани. «Идите, жарьте с огоньком!» В толпе не было человека, который не слышал бы пения Арсентия и Тани или рассказов об этом пении, и кто-то выкрикнул «Песню!» Крик подхватили «Песню! Песню!» Арсентий пальцами побарабанил по ладони Тани и попросил «Подведи меня к Егору». Егор с крыльца протянул ему руку, вывел его под взгляды, Приутихнувшей толпы, и шепнул. После тебя я буду говорить. Мы песней будем. Удобно ли? Удобно. После нас ты доскажешь. Арсентий выпрямился, снял шапку и закричал: Товарищи, негоже поминки по царской кабале справлять призывом к войне. Как это делают ораторы, Я. За войну. Я слепой. Но пойду на войну, только на другую. Арсентий запнулся, чуть слышно задал тон, приподнял на плече Тани пальцы, опустил их, и над толпой взвелась одними ненавидимая, другими любимая рабочая песня. «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Площадь вздрогнула и приподнялась. Даже те, кто слышал пение Арсентии и Тани, вначале не поверили, что так громко могут петь два человека. Егор-рука понял Арсентия и окинул взглядом инженеров и доктора. Вот вам для начала наше слово. Он представил себе изрытую окопами, опутанную волчьей проволокой землю и встрепенулся. Нет, он начнет слово с того, что было здесь в пятом году. Тогда в организации его еще не называли рукой, он был моложе, он говорил шахтерам речь и неожиданно увидел отряд казаков. Шахтеры отпрянули от него к стене конторы, он старался удержать их, вскрикнул от боли и увидел казака с шашкой наголо. Ты что? «На братьев лезешь!» — крикнул ему Паромин. От шахты, куда отхлынули шахтеры, полетели камни. Казак ногами толкнул коня и взмахнул шашкой. Вжик! Паромин ощутил боль ниже локтя и, обливаясь кровью, увертываясь от казаков, побежал шахтерским мазанком. Товарищи подхватили его и, сторонясь, хлиставшие из его руки крови, повели, а когда небо закачалось в его глазах, понесли. Двое суток лежал он в жару. Началось заражение крови, а везти его в больницу нельзя было. Стражники перехватывали раненых и арестовывали. Товарищи привели к нему в мазанку врача, и тот по локоть отрезал ему левую руку. Говорил он так, будто вместе с толпой углядел на себя, на свою отрубленную руку, и хотел понять, что помогло тогда царю и хозяевам согнуть рабочих, и надо ли им теперь умиляться перед свободой? Свобода ли это? Было ли когда-либо так, чтобы богатые словами о свободе, о счастье народа, не прикрывали своей свободы, своей власти? У Арсентия складывалась песня об отрубленной шахтерской руке, и его радостно снобила. Чтобы не отрубали наших рук, чтобы не рушили нас в забоях, в тюрьмах, в окопах, в темноте, в грязи, давайте вникнем в песню, какую пели товарищ Караваев с женою. О чем она? Арсентий заработал пальцами по руке Тани. готовься. Окна не были завешены, лампа горела ярко, со двора к стеклам проникали и расплющивались лица женщин и ребят. Во, комитет собрался, большевики. Члены комитета понижали голоса и оглядывали друг друга. Казалось, вот-вот зазвенят шпорами жандармы. Егор рука встряхивал головой, В его мысли врывалась застарелая забота. Собралась верхушка организации, а патрули вокруг не поставлены. Он тер лоб и торопил высказывающихся. — Не тени без шелухи давай. Зернышко на гора. Некогда. Дело было море морей, как сказал Косян Маргунов. Все шахты и заводы надо охватить, спаять, повести за собой. Пространство, отделявшие завод от завода, шахту от шахты, исчезли, все сблизилось и ждало указания совета. Егора руке мнилось, что комитет работает медленно. Всюду идут собрания. Надо поскорее создавать советы. Они сидят вот, решают. Он раздражался и досадывал на Арсентия и Таню. Не идут, болтаются где-то. Арсентий и Таня стояли в это время в толпе. Образовалась толпа не сразу. Когда они вышли от Самохвалова, с ними заговорила группа рабочих. На ходу присоединялись другие. Арсентию и Тане пришлось остановиться. Из домишек вышли еще люди. В разгар беседы кто-то сказал: "Ребята, пускай не песней свободу". Обновят. Ей-ей! Верно, товарищ Караваев. Кто-то сбегал к Самохвалову за гармоникой, на голоса сбежались люди со всей улицы. А когда Арсенти и Таня спели несколько песен, в толпе раздалось. Спеть бы так у нашей шахты, мертвые поймут и зашевелятся. Слышь, Караваев, приходи к нам, а? А ведь верно. Люди заговорили о шахтах, о том, что слышали о песнях Арсентия и Тани. И вот здесь, в весенней-вечерней темноте, на крылечке маленького дома, Арсентий и Таня услышали свист раскованного времени. Перед ними моря морей дело. Кто их слышал? В нерыда рабочие, нелегальные собрания до да кучки шахтеров, металлистов. Разве они пели полным голосом? Интернационал им не раз приходилось петь почти шепотом, чтобы через стены не слышно было. А теперь их могут слушать все заводы, все шахты, все поселки, городки и города. Теперь им нельзя двигаться так, как они двигались. Надо скорее, скорее, как на крыльях. Из толпы выкрикивали название заводов, шахт, станций. Обязательно приходите. Дело говорят, — на ходу шепнула Таня. Уезжать нам так нельзя. Обойдем все заводы, все шахты, тогда и поедем. Ты бы только в волнении Таня забыла о слепоте Арсентия. С ее губ чуть не сорвались слова. Ты бы только понаблюдал, как слушали нас. Ты бы радовался, — поправилась она. Я радуюсь. Обойти все заводы и шахты — это хорошо. Но надо с комитетом обсудить. Они прошли полуосвещенный из окон двор и поднялись на крыльцо. Степным орлам! Здорово! Что так поздно? Мы приканчиваем. Вам какая работа по нутру будет? Таня пальцем прошлась по руке Арсентия и легонько потянула его к столу. Мы надумали двинуться по заводам, по шахтам и агитировать песнями. Надо только, чтобы наши ребята на местах с пользой подхватывали это. Егор рука посветлел. Арсентий перехватил его мысль, но один из членов комитета удивился. Зачем песнями? Это при царе ради конспирации песнями агитировали. А теперь можно говорить прямо. А чем плоха агитация песнями? Возьмите хотя бы нынешний день. От пения с прибавкой нашего слова кадетская до меньшевистская обедня зашипела из Да ведь мы партия политическая, при чем тут песни? А спаси Господи, Боже царя храни, Соловьиное пение, думаешь, не политика? Песен без политики нет, зернышко правильно ухвачено, Арсентий и Татьяна на шахтах и заводах будут являться к нашим ребятам, те устраивают собрания, песнями настраивают людей, как было здесь. А дальше речи. Так? Вот. Давайте наметим места и начнем. На нашу шахту им первонаперво идти, сказал Косян Маргунов. А почему? Где арестовали Караваева и Завьялова? На дороге к нашей шахте. Кто их ждал там? Я с ребятами, которых арестовали со мной. Я на митинге своим обещал привести. их. Намечай нашу шахту первой. Много дорог в степи, и каждая вела туда, где Арсентия и Таню ждали. Едва появлялись они в одном месте, весть об их приходе бежала в стороны. И к ним шли с соседских шахт, заводов, станций, поселков. А мы за вами, как не к нам, а куда же? Это далеко. а к нам рукой подать. Арсентию и Тане ко всем было с руки, и начатое ими дело стремительно разрасталось. Слушали их жадно, ненасытно, но агитаторы не везде умели закреплять вызываемый песнями подъем. Арсентию и Тане приходилось и петь, и разъяснять песни, и связывать их с событиями. В это время... Их настигла жена Савы Маркова, сухонькая, побеленная старостью Мавруша. Она выехала из города накануне переворота. Весть о свержении царя настигла ее в пути и будто приглушила в топке паровозов огонь. Ей хотелось лететь, а поезд полз, стоял и опять полз. Она выбегала на каждой станции, расспрашивала о событиях, Покупала газеты и томилась тревогою. Россия темная. Царь может вернуться на трон. И она не успеет, пожалуй, получить свидание в тюрьме. Она везла Арсентию и Тане, собранные на фабриках и заводах, деньги, приветы, уверения, что жандармам не удастся доказать, будто они убили чиновника Глушкова. что на суде их будет защищать лучший адвокат города Маслов. Кроме того, Мавруша везла им слова Ивашки: «Пап-мам, призайте!» В городке Арсентий и Таню не застала. Мавруша долго гонялась за ними по заводско-шахтерской степи и, настигнув их, опечалилась. Ей казалось... что раз заветная мечта Арсентии и Тани сбылась, царя нет, они могут отдохнуть. Но Арсентия и Таня сказали ей, что она ошибается, что еще ничего не сделано, что настоящее дело только начинается, что они готовят это дело и отказались ехать с нею. Обойдем все шахты и заводы тогда. Мавруша волновалась, По-матерински твердила, что они молоды, зелены и болтают вздор. Знают они, что такое хороший голос. Знают они, что за голосом надо ухаживать, что это драгоценность. Где они поют? На воздухе, в прокуренных помещениях. Голос — это хрупкая паутинка. Маленькая простуда, маленький надрыв, и голос не вытянет верхнего ля. Спор этот оборвал бой часов. Арсентий и Таня заторопились. Мавруша пошла с ними на собрание и погрустила там. Рабочие слушают пение, но не знают, сколько сил и забот вложил ее савва в обучение Арсентия и Тани. То, что было на собрании после песен, речи рабочих, речи Арсентия и Тани, ужаснуло ее. и она назвала их дикими, сумасшедшими. — О чем вы говорите людям? Зачем вы их с толку сбиваете? Вы вчера были в тюрьме, вам дали свободу, а вы ворчите, вам подавай какую-то власть новую. Какую вам власть? — Советы рабочих депутатов. Значит, советы выше учредительного собрания. «Да ты, Арсентий Петрович, рехнулся! Собирайтесь сейчас же! Едем! Вы погубите себя! Танюша, ты же женщина! Повлияй на него! Это дичь, бред!» «Да нет! Какой там бред? Как? И ты, господи!» Мавруша сквозь слезы бормотала, что у нее ноет сердце, а сердце никогда не обманывало ее. что добром эти неразумные речи не кончатся, что они пожалеют, спохватятся, когда будут безголосыми, что нельзя жить так, как они живут. Бродят с места на место, как цыгане. Ну что это за жизнь? Уехала Мавруша в слезах. Арсентий прислушался к шуму удаляющегося поезда, перестал махать рукой и сказал. Она, конечно, несет ахинею. Но в работе у нас не все гладко. Едем к Егору. От административного центра до завода было недалеко. Но освобожденный из крепости слесарь Афанасий Кирдя ехал туда около недели. Он мог бы ехать и дольше. В пути освобожденных то и дело звали на митинги в гости. На заводе и в поселке развивались флаги, красные бантики носили даже те, что еще вчера лебезили перед мастерами и начальниками. Это возмутило Кирдю. Собственный бантик, его приколола ему у губернской тюрьмы взволнованная незнакомая девушка, показался нелепым, и он снял его. В голове, опрокидывая речи ораторов, Речи, какими приветствовали его с товарищами в пути, забродили мысли о том, что все идет не так, что жизнь, какие бы флаги ни шелестели над нею, какими бы словами ни украшали ее, все та же. Недалекие люди, трусы и предатели, горделиво и радостно выкрикивают слова, за какие раньше сажали в тюрьму. Кричать можно. Разноси старый строй, пожалуйста. Работай на хозяев, на войну, но трогать хозяев и войну. Э нет, этого нельзя. Мысли эти погнали Афанасия к Егору руке. Тот весь день провел в суете, в криках, в тесноте комнатушки, где помещался комитет организации, и пришел домой изнывающим от усталости. Жена укутала в стеганое одеяло больного сына, посадила его Егора на колени и побежала узнавать, не привезли ли в лавку продовольствие. Сын мелко дрожал, с его на прикрытые веки катились капельки пота. Из горла вырывалось сиплое дыхание. Снизу Егор поддерживал его обрубком левой руки, А правый прижимал к себе, пытался облегчить его страдания. — Шу! Шу! Шу! — слушал Кирдию и шепотом ронял. — Да, да, понимаю. Ну и что же? Кирди волновался. Говорить тихо ему было трудно. А когда Егор усыпил сына, вошли Арсентий и Таня. — Знакомьтесь! — Да тише! Мой вояка лихорадку схватил. Таня усадила Арсентия на скамью, сняла с него футляр с гармоникой, разделась и ловко взяла у Егора сына. Тот затревожился, но она качнула его и заходила с ним по комнате. Лица Кирди и Егора посветлели, словно Таня несла мальчишку в ту жизнь, ради которой они сидели в тюрьмах, не спали ночей, голодали. Егор рука овладел собой и, коснувшись колена Арсентия, шепнул «По делу, Арсентий! Или так? По делу!». Кирдия слышал об Арсентии и Тане в тюрьме, в пути, в поселке и приготовился слушать. Арсентий вскинул голову, будто Егор был очень высоким и заговорил о том, что работа его и Тани идет хорошо. Но она могла бы идти лучше. Ему и Тане приходится пить и агитировать, готовиться к кричам. Тане вынуждена читать ему, а в сутках только 24 часа. Времени на работу над песнями не остается. Враги хватаются за каждый промах, опутывают рабочих, а товарищи не всюду подготовлены. Арсентий перевел дыхание и неожиданно спросил. Ты Егор, помнишь, что было здесь на площади, когда нас из тюрьмы освободили? Помню, ну, мы спели, а после нас ты говорил, помнишь? Ну, помню. К чему ты? А вот к чему. Давай нам агитатора до такого, чтобы умел связывать песни с рабочей долей, с шахтами, с заводами, с Пятым годом, с Марксом. с парижской коммуной, с задачами дня, чтобы он тут же после любого собрания мог сбить в кулак сочувствующих и подвинтить группы на местах. Надо крепче нажимать. Ты понимаешь меня? Понимаю, но людей нет. Все заняты по горло. Кирдия не заметил, как Таня уложила мальчишку. Заострившееся в одиночке лицо ее осветилось, большой лоб разгладился. Он торопливо прошелся из угла в угол и опустил на плечо Егора руку. Юрка, я пойду с ними за агитатора. Так сложилась первая песенная, как потом называли ее, бригада. Кирдия увел Арсентии Таню к своим старикам, послушал их песни, и дня три готовился к речам. На третий день явился Егор Рука, и они под грушей, которую седой отец Кирди посадил еще в молодости, договорились о работе бригады. Наметили пункты ее остановок, адреса, куда Рука будет писать. На четвертые сутки бригада двинулась в первый песенный рейс. Жалко, что дороги, хохлатые подорожники — Жаворонки, поселковые акации и шиповники не могут рассказывать, как волновался лобастый Кирдя, как набухали в нем мысли, как на переходах бригада готовилась к схваткам с врагами, как обсуждала она в пути сложенные Арсентием песни. О чем говорила она, о чем вспоминала, мечтала, какая это была жаркая и крепкая бригада. На заводе, куда они явились, ее просили свернуть к соседней шахте. Под боком у этой шахты оказались каменные разработки. От разработок было рукой подать к заводу, где ждали возвращавшихся из ссылки товарищей, а потом выяснилось, что ночью через станцию пройдет эшелон солдат. Бригаде пришлось налаживать встречу с солдатами, составлять лозунги, и добиваться, чтобы они мелом были написаны на всех теплушках эшелона. Так и пошло. Кирди открывал собрание, Арсентий и Таня пели. Кирди как бы придирался к их песням, насыщал их лозунгами, собирал тех, кто соглашался с ним, связывал их с заводскими и шахтерскими партийными группами. Он появлялся на созываемых противниками собраниях, Песнями Арсентии и Тани настраивал их на свой лад, писал письма руке, в Петроград, в Москву. Вдруг как бы проваливался, а через день-два вырастал с Арсентием и Таней там, где обещал быть. И перелетевшие леса и поля слово Ленина с песнями разносилось по шахтерско-заводской степи. А в городе... Большеглазая Ивашка выстраивал сцепленные веревочками жестянки, сажал в них две матерчатые куколки с красными флажками и, изображая паровоз, мчал их от стола к двери. «Гу -гу, — Гу-гу! Завернув поезд у двери, он подкатывал его к ногам Камышиной и хлопал в ладоши. — Клестная! Пап, мам, приехали! Классные хлаки привезли.